Как найти книгу? Как найти необходимую книгу? Безусловно, надо обратиться к каталогу. В каждой библиотеке имеется перечень всех книг, которыми библиотека располагает. Это и есть каталог. Он составлен по определенному плану и предназначен помочь читателю в выборе книг. Каталоги бывают алфавитные и систематические. какая между ними разница, когда следует пользоваться одним, а когда другим. Все зависит от того, что необходимо знать о книге. Скажем, известен автор и название книги. В этом случае надо обращаться к алфавитному каталогу, где авторы книг перечислены в алфавитном порядке. Например, Андерсон, Белинский, Войнич, Гончаров, державин и так далее. Найти карточку, где обозначены автор и название нужного произведения. В этой же карточке указан шифр, место точного расположения книги в библиотеке. Все это необходимо выписать и показать библиотекарю. По этим данным он и найдет книгу. Систематический каталог предоставляет возможность найти целый ряд книг на одну какую-нибудь тему. В систематическом каталоге книги перечислены по разделам литературы и темам. Общественно-политическая литература, сельскохозяйственная литература, искусство, техника. Вы, предположим, хотите что-то прочитать о технике, но не знаете ни автора, ни названия книги. Тогда вы смотрите в разделе «Техника. Каталожные карточки», в которых даются краткие аннотации на книги по технике, Указываются автор и название. И то, что в наибольшей мере отвечает вашим интересам, выписываете. Не забывайте записать шифр. По вашему списку и указанному в нем шифру книги выдаст вам библиотекарь. Правда, может случиться так, что названной книги в библиотеке нет. Тогда вы можете попросить библиотекаря заказать книгу по межбиблиотечному абонементу. сокращенно МБА. Согласно правилам МБА, читатель может получить необходимую ему книгу из любой библиотеки, где эта книга имеется. Облегчают ориентировку в мире книг и сами издательства, выпускающие литературу в той или иной серии. Многие серии завоевали признательность читателей.